Лекарь оказался на месте. Когда вывернули на Красный проспект, дядечка ярко выраженной восточной наружности стоял на ступеньках и изредка стряхивал пепел с вставленной в длинный мундштук сигареты. — Здорово, Салават, мы к тебе! — прохрипел Денис, прислонив меня к крыльцу. — Решил, наконец, обрезание сделать? — прищурился башкир, и в его раскосых глазах промелькнул хитрый огонек, примерно как у кошки, которая следит за попытками полузадушенной мыши доползти до норки. «Или сразу в азектомию?» «Хорош прикалываться!» Огрызнулся сильно вытер с лица пот. «Не видишь, человеку плохо!» «Да уж вижу, что нехорошо!» Искривил лекарь в ухмылке тонкие губы. «Ладно, заводи его, но учти, я аборта не практикую!» «Ты, Денис, иди, дальше сам!» Я оттолкнул протянутую руку и, пошатываясь, поднялся на крыльцо и повис на перилах. «Счастливо!» «Бывай!» Денис на прощание махнул рукой и зашагал по улице. Но вдруг остановился у плаката со схематичным изображением автомата Калашникова, на котором снизу тянулась надпись ⁇ Ака твой лучший друг ⁇ продажа обслуживания лицензии пломбы ⁇ И зашел в вооруженный магазин ⁇ Булат ⁇ Валившись в приемный покой, я сразу бухнулся на кушетку и снял куртку. Окрашенные в мягкий розовый цвет стены то удалялись, то приближались. Стол расплывался в коричневое пятно. И только белый металлический шкаф со склянками и инструментами сохранял неподвижность и резкость. Да, колбасит меня не по-детски. Тут целоват развязал намотанный на руку обрывок свитера и не сильно надавил на плечо. В глазах моментально вспыхнули блестящие точки, мир закружился в вихре разноцветных огней, и я отрубился. Когда очнулся, то уже лежал на кушетке. А лекарь внимательно изучал рану. «Мантра безразличие, что еще?» Уточнило он, и выражение скуластого лица мне категорически не понравилось. «Необработанный поток силы!» — прошептал я пересохшими губами. «А что?» «Дебил!» — только и выдохнул в ответ Салават. Он зажмурился и провел ладонью вдоль плеча. По коже от ключицы до локтя прошла теплая волна. «Я ж не лечить! Кровь остановить только!» — оправдывался я. «Тем более, дебил! Пуля в ране! Как можно поток энергии выровнять?» Лекарь подошел к белому шкафчику и открыл лязгнувшую стеклом дверцу. «Случай сложный!» — добавил он. «Кость раздроблена, пуля в ране, еще и самолечением занимался. Запросто без руки остаться можешь!» «Сколько?» «Полсотни!» — объявил лекарь, не спеша доставая инструменты и зелья, и уточнил. «Есть деньги с собой?» «Полтинник?» «Да хирург за огнестрел конечностей больше империала не берет. Двадцатка максимум!» «До да, хирурга тебе еще добраться надо!» «Империал за операцию золотой извозчику. Чистая экономия четыре рубля даже с двадцатки!» «Я за осмотр меньше пяти рублей не беру!» Предупредил Салават, но от шкафа не отошел, продолжая задумчиво разглядывать блестевший хирургической сталью скальпель. «Плати и катись к своему живодеру, «А я за шутки про аборты сразу убиваю!» Дурнота накатывала волнами, и соображать с каждым мигом становилось все труднее. — Решаю же, будешь оперировать за двадцатку или нет. — Да только ингредиенты для небесного исцеления три червонца стоят. А еще поле доставать. Продолжал гнуть свою линию целитель. — Зачем мне твое небесное исцеление? У тебя что, синего доктора нет? — Печень посадить хочешь? — Ты не о моей печени, ты о моей руке позаботься. Я закрыл глаза, и потолок перестал вращаться. Зато теперь закачало меня самого. — Хозяин, барин! — мыкнул башкир. Деньги вперед, а то умрешь еще! Предупредил он и начал выкладывать инструменты на поднос из нержавеющей стали. От болевого шока! Умру, все деньги с трупа забирай! Не открывая глаз, ответил я. Если с другими кредиторами договоришься, само собой. Черт с тобой, не заплатишь, зарежу! Салават пропитал остро пахнущим зельем ворсистую ткань, свернул ее в валик и подошел к кушетке. Закуси! Я закусил и отключился, моментально и совершенно незаметно. А вот возвращалось сознание далеко не столь приятным образом. Просто как-то вдруг осознал, что лежу на спине, и мир перед глазами становится все четче и четче. Трещины на потолке буквально вплавились своей невыносимой резкостью в сетчатку. Я замотал головой, и лекарь убрал от лица пропитанную непонятным препаратом ватку. Да, эта штука по термоядернее на шатыря будет. «Ну и как оно?» — попытался спросить я, но из горла вырвался лишь неразборчивый хрип. Ничего не ответив, салават протянул мне граненый граммовый стакан до краев, наполненный непонятной темно-синей жидкостью. «Выпить, что ли? Давно пора». Выхватив стакан, я одним махом влил в себя его содержимое, и вязкий напиток с клизким холодным комком провалился вниз по пищеводу. От мерзкого кислого вкуса меня скрутило, в живот словно засыпали полкило толченого стекла, и, беззвучно раздевая рот, я указал на графин с водой. «Эй, молодежь, молодежь! Говорил ведь, на здоровье не экономят!» Осуждающий покачал головой саловат и хмыкнул. «Деньгу зажал! Теперь мучайся!» Терзавшая потроха сжение стало просто нестерпимым. Я соскользнул с кушетки и, перебирая руками по стене, подошел к столу, Но башкир моментально загородил от меня вожделенный графин. — Пить тебе нельзя шесть часов. Есть до завтрашнего утра. Про алкоголь забудь на двое суток, — сообщил он. Я покрутил пальцем у виска. — Если эту гадость не запью, мне что шесть часов, что двое суток — разницы никакой. Прямо сейчас окочурюсь. — Да не суетись ты! — оттолкнул меня лекарь. — Подожди, минут через пять само пройдет. Он переставил графин на подоконник и напомнил. «Так что там с оплатой лечения?» Я сглотнул вескую слюну, прислушался к своим ощущениям. Вроде отпускать начало. И выложил на стол оба полученных от Дениса Империала. Словат внимательно изучил монеты, не применул проверить их на зуб, и только потом опустил в узкую щель стального ящичка, привинченного к полу. Хитро придумано. Не приходится сейф открывать и водить пациентов в искушение видом золотишка. «Сда!» Пытался просипеть я, но горло снова обожгло огнем, и полностью выговорить слово не получилось. Словат, впрочем, прекрасно меня понял. Укоризненно покачал головой и выудил из кармана местами почти белого халата, 25 копеек серебром. Может, он хоть теперь пить даст? И я вновь ткнул указательным пальцем в графин: Дело хозяйское, хочешь печень посадить или пропадение желудка заработать? Пей, сколько влезет! Только мне потом не жалуйся!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 как бы на полпути к моргу не скопытиться. Наркоз бесследно не прошел, и тело было словно неродное, а звуки доходили словно сквозь толстый слой ваты. — Да, это, посмотри, повязка плотно сидит? — спросил вдруг Салават. Я глянул на бинт, по которому уже начало расползаться синее пятно. Кивнул и, накинув куртку на здоровое плечо, вышел на крыльцо. Ветра на улице не было, солнце светило ничуть не тусклее, чем утром, но меня бил озноб. Из-за руки застегнуться никак не получалось, и почти всю дорогу до морга я бежал, если это можно назвать бегом. В нормальном состоянии подобное передвижение не потянуло бы даже на быстрый шаг. И все бы ничего, но на поворотах меня заносило, да так, что пару раз от падения в лужу спасало лишь чудо. Сквозь туманную пелену мелькали знакомые ориентиры, из золотыми драконами вывеска «Травы и тайные сборы» Почти неочищенная от снега крылечка чудака, единственной способностью которого был дар находить потерянные вещи. Обшарпанная вывеска, под окнами гадалки, хиромантия, таро, коррекция судьбы. А вот, наконец, и ограда морга. Лезть через дыру в заборе в таком состоянии не рискнул. Поплелся до центрального входа. Там надолго завис у бетонного основания солнечных часов, пытаясь сообразить, сколько сейчас времени. Получалось, что почти полдень, значит, еще успеваю за амулетом заскочить. Или лучше отлежаться. Нет, не пойдет. Если засну, то непонятно, когда проснусь, а у меня дел по горло и одно неотложнее другого. И все же, спустившись к себе, я сразу повалился на тюфяк. И лишь когда отдышался, то кое-как стянул себе порезанный свитер и начал избавляться от нагрудника, пытаясь не тревожить при этом раненую руку. «Безопасность — вещь важная, но сегодня лишний вес запросто загонит меня в могилу. И так сердце, как отбойный молоток, стучит, а всего меня словно через мясорубку пропустили. Сдохну. Сборы много времени не заняли. С подсчетом денег так и вообще проблем не возникло. Выгрести из тайника пришлось абсолютно все, И серебряный рубль, вырученный от продажи трофеев, и данной из двух империалов четвертак». И даже два червонца советской чеканки, сберегаемые на черный день. Двести тысяч ассигнациями тоже с собой прихватил. Пусть за амулет ими расплатиться не получится. У меня и помимо чешуи дракона сегодня траты предстоят немалые. Дольше всего решал, что надеть взамен свитера. В итоге остановил свой выбор на пуховой кофте, который которой обычно ходил в патрули. Потом воняет, зато тепло. А кому не нравится, пусть дыхание задерживает. Сырые ботинки за два часа суши не стали, но тут уж деваться было некуда. Лучше уж они, чем дырявый валенок. Валенок теперь однозначно в починку. Пока обувался, на глаза попалась каменная пирамидка, стоявшая на коробочке с тушенкой. Сунув вчерашний трофей в карман, я сдернул с гвоздя ключ от оружейного шкафчика и на ходу, застегивая левой рукой фуфайку, поплелся на улицу. Там сразу свернул с главной аллеи, проваливаясь в глубокий снег, Полез через разросшиеся на территории морга колючие кусты акации. Блин, лета почти нет, когда они только вымахать успевают. Добравшись до изогнутого вяза, я сунул руку в узкое дупло и вытащил оттуда паэлитиленовый пакет с полулитровой пластиковой бутылочкой, в которой находился вмороженный в лёд корешок длиной с мизинец. Железный корень — штука редкая и весьма ценная. Только вот хранить его требовалось в холоде, что при отсутствии морозильника достаточно затруднительно само по себе, даже несмотря на настоятельные просьбы Гадаса не тащить в морг подобное дерьмо. Не без труда выбравшись обратно на расчищенную от снега аллею, я через центральные ворота вышел на Красный проспект и заковылял к учебке братства. Надеюсь, Клим амулет уже раздобыл. Впрочем, если нет, тоже ничего страшного». Оттуда до Сан-Тропеза от силы минут десять-пятнадцать быстрым шагом. Хотя это в нормальном состоянии. Пятнадцать. А сегодня даже не знаю. До учебки в результате еле доковылял. Вроде и нагрудник снял, а дышаться равно никак не получалось. К тому же из-за синего доктора зрачки расширились, и отражавшийся от снега солнечный свет болезненно резал беспрестанно слезившиеся глаза. Большую часть пути пришлось проделать, прикрывая лицо ладонью, будто торчок какой-то. Надеюсь, за ночь зрачки в норму придут, иначе завтра за городом просто умру. Как назло, караулившие на служебных воротах братья меня вообще не помнили, и пропускать на территорию отказались на отрез. Пришлось тащиться на общую проходную и выписывать пропуск. Ладно, хоть там меня признали и не стали мучить обычными бюрократическими проволочками. А то бы надолго застрял. Ты только не забудь у Климова отметиться, а то обратно не выпустим, напомнил, тем не менее, начальник караула. Сделаю! кивнул я и отправился на поиски приятеля. Как ни удивительно, курсантов на улице, несмотря на оттепель, не оказалось. Лишь двое латников фехтовали учебными мечами, да одинокий лучник пускал стрелы, висевшую в шагах в ста мишень. Коридоры школы тоже пустовали, и даже перед столовой никто не дожидался своей очереди отобедать. Странно это. Вряд ли по поводу хорошей погоды каникулы объявили. Неужели всех погнали куда-то? Я толкнулся в комнатушку Клима, но дверь оказалась заперта, и на душе заскреблись кошки. Ну и где теперь его искать? Блин, договаривались же. Решив справиться насчет приятеля у караульных, я натянул на голову шапку и совсем уже собрался спуститься на первый этаж, но заинтересовался доносившимися из помещения бывшего актового зала разговором на повышенных тонах и заглянул в темное помещение с наглухо заложенным кирпичом широкими окнами. В темноте к самому потолку вздымались стеллажи, многочисленные полки которых просто ломились от самого разнообразного снаряжения, обмундирования, доспехов и прочего инвентаря. По большому счету откровенного барахла. Боевое оружие и амулеты дожидались своего часа в подвале. Окружившие письменный стол неподалеку от входа братья собачились столь самозабвенно — что на приоткрывшуюся дверь не обратили никакого внимания. Лишь Клим моментально покинул коллег и выпихнул меня в коридор. — Ты чего? — возмутился я, но приятель лишь прижал палец к губам, отщелкнул от пояса прицепленную карабином связку ключей и отпер свою коморку. — Да живее ты! — он поспешно затащил меня внутрь, задвинул засов и дал выход своему раздражению. — Блин, это ж надо было так не вовремя притащиться. Только пять минут назад амулет списали. — На меня и так косо смотрят, тут ты еще!» — Списали? — обрадовался я. — Так это хорошо! Замечательно просто! — Сам знаю, что замечательно! — буркнул Клим. — Деньги принес? — Обижаешь! — усмехнулся я и выложил на парту рубль двадцать пять серебром и оба червонца. — Где все? Командор каникулы устроил? — Каникулы, ага, длиной в двадцать километров. Хочешь, и тебе такие организую. Климов убрал деньги в карман и вытащил из-под свитера небольшой потертый мешочек серой замши. «Носи на здоровье! Вижу, тебе это крайне необходимо!» Намек на синяк под глазом был прозрачнее некуда, но я предпочел пропустить его мимо ушей и, развязав тесемку, вытряхнул на ладони увесистый амулет. Граненный горный хрусталь размером чуть больше желудя был часто-часто обвит тоненькой медной проволокой, а на цепочку его можно было прицепить за специальное колечко. «Не понял. Почему хрусталь?» Камень ярко сверкал в солнечных лучах, падавших на него из окна. Вот только ожидал я совсем другого. «Ты что, за эти деньги бриллиант 86 карат получить хотел?» Неодобрительно глянул на меня Клим. «Но я сбить с толку себя не дал. Насколько мне известно, чешую дракона только на основе аметистов делают. Ну а этот из хрусталя сработали. Из-за чего, думаешь, проблемы с запиткой появились?» Экспериментальный образец, блин, с целью удешевления производства. В серию решили не пускать, так что уникальная вещь в своем роде получилась. Климов понял, что нисколько меня этим заявлением не впечатлил и развел руками. — Слушай, не хочешь — не бери. С такой ценой от желающих отбоя не будет. Мог бы и предупредить просто. Поморщился я и убрал амулет обратно в замшевый мешочек. — Базара нет, за 70 золотых чешую дракона любой купит. Только вот продать любому ее никак нельзя, мигом на дыбе очутишься. Братья на такие штуки мастера. Да ладно, ерунда, что аметист, что хрусталь, лишь бы работал. Тем более, даже сферу безветрия в свободной продаже дешевле 180 200 рублей с золотом не найти. Это Клим мне ее за полсотни в прошлый раз подогнал, а так еще и по форту побегать пришлось бы. Штучный продукт, чешую дракона и вовсе только через чародеев братство достать можно. И даже дружине они ценник в три сотни выставляют. Так мне ли жаловаться?» Убедившись, что недоразумение исчерпано, Климат отдвинул засов и выпустил меня в коридор. «Ну, все, бежать пора!» Попрощался я с приятелем и отправился на выход, пребывая в превосходном расположении духа. «Ну, продырявили, и что с того? С кем случиться не может?» «Последствий-то, по сути, никаких. Да, 20 рублей к коту под хвост. Только мне эти деньги так и так не светили». Прошло бы все гладко, на тебе в зубы червонец и до свидания. А тут еще 200 штук, как с неба свалилось. И со здоровьем все не так уж и плохо. Наркоз прошел, голова соображает, рука уже не болит, нормально двигается. Вон она проходной, пока расписывался, пакет в и держал. На проходной. Пропуск. Я метнулся обратно вверх по лестнице и окликнул клима, к счастью, не успевшего вернуться в актовый зал. — Чего тебе? Передумал, что ли? — Пропуск, отметь! Прошептал я в ответ, а после того, как Клим, приложив бумажку к двери, поставил на ней свою закорючку, уже без всякой спешки спустился на первый этаж. Так, на чем я остановился? Что не делается все к лучшему? Это да. Семеро вот только. Ну да. У меня и без них причин рвать ноги из форта хватало. Глядишь, обойдется. На проходной на роспись Климова даже не взглянули и просто накололи пропуск на железную спицу, торчавшую из столешницы. «Бюрократы, блин!» Выйдя за ворота, я свернул в проулок между двумя заборами и прошел по нему на заросший бурьяном пустырь, где, к моему немалому удивлению, снег оказался испещрен следами собачьих лап и усеян желтыми отметками. Надо же, не всех бобиков еще на шашлыки пустили. «Бобиков!» — мелькнула в голове мысль, когда из-за покосившегося бетонного забора вылетела мохнатая кавказская овчарка. «Вот нифига себе здесь бобики!» Холки метр с четвертью, никак не меньше, еще и смотрит на меня, будто на окорок. Кажись, опять встрял. Волновался напрасно. Появившийся вслед за зверюгой невысокий мужичок в потрепанном тулупе, резко свистнул, и овчарка послушно вернулась назад и уселась у правой ноги хозяина. Стараясь даже не смотреть в сторону собаковода, я обошел его по широкой дуге, едва ли не по колено увязая в снегу. Пронесло! Пусть и косилась как-то очень недобро, с места она не сдвинулась. Ну что за день сегодня? Я собак в форте сроду не видел. На хуторах на всех есть, а в форте они без надобности. Только кормежку зря переводить. А тут такая лошадь.